Эпилог Леора. Утро в Квирдаке выдалось замечательным. Другим я его попросту не могла считать. Отгремела пышная свадьба со множеством гостей с обеих сторон. Празднование проходило в замке Райли, но моя семья и приглашенные были размещены с почетом. После того, как был схвачен Логан Клэптон, утекло немало воды. Расследование, арест верного ведьмака, изготовившего артефакт подчинения. Сам предмет попал в коллекцию короля уплыв из-под носа ордена. «Что поделать? Иногда нужно чем-то пожертвовать». Я стояла рядом с мужем на строительной площадке и с затаённым восторгом наблюдала за работой мага. Настало время для стройки, и сегодня за дело взялся Вернер. Дождался, пока рабочие расчистят участок, и начал творить торговый центр. Котлован, стены... Восторг через какое-то время прошел, но любопытство никуда не делось. Вернер работал без перерыва целых пять часов. А я не могла понять, откуда он черпает силы. Так и спросила его уже вечером, когда мы остались одни. Маиса с воодушевлением приняла мое предложение трудиться в лавке, и я могла позволить себе ненадолго оторваться от дел. Подруга ушла, муж вернулся из мэрии, и мы наконец-то остались вдвоем. «Как у тебя получается так творить?» кивнула я в сторону окна, за которым виднелось построенное здание. «Было еще много дел, но стены муж возвел и укрепил, а остальным займутся наемные рабочие». «Ты даешь мне силы, ведьмочка моя», — поделился муж и обнял меня. Прикусил замочку уха и произнес. «Леора, у меня предложение». «Какое?» «Давай расширим твою лавку». «Зачем?» — поинтересовалась я, хотя любимый маг был прав. Маленькие комнатки все-таки были тесноваты для двоих взрослых, привыкших к роскоши и просторным залам. «Или будем жить в моем замке, а сюда ты станешь перемещаться порталом по мере надобности». Я подумаю. Пообещала ему и поцеловала. Так что у Вернера временно отпало всякое желание вспоминать о работе. Это потом мы все таки перебрались в его замок, в котором большие камины. Через один из них я быстро попадала к родным и к тетушке герцогине Даже в Квирдок. К слову сказать, уже через год в королевстве открылось несколько лавок красоты, принадлежащих нашей семье той самой первой какое-то время заправляла моиса а после она вышла замуж и перебралась к мужу кто ее муж холмс детью тот самый дракон они познакомились на нашей свадьбе и какое-то время вносили друг другу мозг дракон не желал понимать почему девица не хочет выходить за него замуж за такого перспективного и привлекательного а моиса при всей своей смелости боялась поверить в собственное счастье Я знала, что тетушка Изабелла иногда переводила Луси какие-то деньги, но никогда не препятствовала этому. Это их дело, меня не касающееся. Герцогиня же очень часто бывала у нас в гостях, а когда родился первенец, она приехала к нам погостить на неопределённое время. Я не возражала, как и муж не был против того, чтобы вся моя шумная родня регулярно нас навещала. После рождения дочери тетушка герцогиня заявила, что при таких обстоятельствах Она просто обязана мне помочь с детьми. Еще какое-то время поживет с нами. Напоминать, что есть няньки я не стала. Леди Изабелла расцвела почувствовала себя нужной. К слову сказать, она бесстрашно пользовалась масками моего производства, и эффект заметили все ее подруги. Оценили. Они же стали заядлыми покупательницами кремов и притирок, продающихся в наших торговых лавках. После рождения малышей Дофин привел в замок трехцветную подружку, и вскоре у них появились котята. Хорошо, что не один, так как малышам будет проще играть с ними и не ссориться между собой. Вернер не раз говорил мне, что очень рад брачному браслету. А даже если бы он не возник так быстро, то маг непременно бы меня добился. Я в ответ только посмеивалась, тем самым дразня своего любимого мужчину. Хотя точно знаю, что так и есть. Мак и ведьмочка — отличная пара. А все остальное — условности, придуманные людьми. Конец книги. Текст читала Анна Басс.